сомкнутны дышит семи листьями чёрный ветер шелестит и трепещущая ласточка в тёмном небе круг чертит тихо спорит в сердце ласковом умирающем моём наступающие сумерки с догорающим лучом и над лесом вечереющим встала медная луна от чего так мало музыки и такая тишина